В сентябре публиру Тилеруф получил одно из редких писем Гая Мария. Знаю, что должен писать чаще, дружище, но дело в том, что я неудобный корреспондент. Теперь твои письма, как кусок пробкового дерева, брошенного утопающему. В них есть ты. Никаких выкрутасов, ничего лишнего, никакого формализма. Вот тебе! Мне даже удалось блеснуть стилем, но какой ценой, ты не поверишь. Несомненно, ты посещал Сенат и терпел все причитания нашего свина по поводу стоимости содержания армии неимущих, которая второй год бездельничает по ту сторону Альп, а? И еще насчет того, что я собираюсь в четвертый раз стать консулом, но я должен это сделать. «Иначе потеряю все, чего хочу добиться. Потому что следующий год, публирутили, будет годом германцев. Я чувствую это нутром. Да, признаю, у меня еще нет реальной основы для подобного утверждения, но когда Луций Корнелий и Квинсерторий вернутся, я уверен, они скажут именно это». С тех пор, как они приходили в прошлом году и приводили Копилла, я ничего о них не слышал. И хотя я и рад, что моим двум народным трибунам удалось осудить Квинта Сервилия Цепиона, мне все еще жаль, что я не смог сделать этого сам, предъявив Копилла как свидетеля. Ну да ладно, Квинт Сервилий получил по заслугам. Жаль, однако, что Рим никогда не увидит золото Талозы. Этими деньгами можно было бы оплатить много армий из неимущих. Жизнь проходит здесь как обычно. Теперь домится его дорога, совсем новенькая, отнимался до Акела, что намного облегчит переходы легионов в будущем. Дорога была совершенно запущена. К некоторым ее участкам не прикасалась рука строителя с тех самых пор, как папаша нашего нового великого понтифика был здесь проездом лет двадцать назад. Наводнения, морозы, ливни почти совсем разрушили покрытие. Если дорогу выложить одним только камнем, то основание дороги будет вечным. Но ведь нельзя ожидать, чтобы по большим булыжникам благополучно прошла армия, Проехали повозки, процокали кони, ведь так? Поэтому надо на камни насыпать песок, гравий, каменную пыль, все разровнять, чтобы поверхность была гладкая, как яйцо, а потом поливать ее водой, пока она не уплотнится и не станет, как цемент. На все нужны время и заботы. Поверь мне, сейчас домицей его дорога делает честь моим людям. Кстати,. Мы еще проложили новую гать по болотам Родона от Нимауса до Орелата. И еще только что закончили копать новый судоходный канал от моря до Орелата, чтобы обойти болото, грязевые отмели и наносные песчаные острова. Все влиятельные греческие акулы в Массилии готовы целовать мою задницу в знак благодарности. Противные лицемеры. Нет, чтобы в знак этой самой благодарности снизить цены на поставки моей армии. Я расскажу тебе, что произошло с Гаем Лусием. Я уверен, что до тебя доберется искаженная версия. Впрочем, как и все прочие рассказы обо мне и моих близких. Ты помнишь сына сестры моей своячницы? Он пришел ко мне как военный трибун. Только оказалось, что он совершенно не так представлял себе службу. «Две недели назад мой начальник военной полиции пришел ко мне с очень плохой вестью. Гай Лусий был найден мертвым в бараке для рядовых солдат, аккуратно разрезанный мечом от горла до живота. Виновный сам признался в содеянном. Приятный молодой парень. Его центурион был очень хорошего мнения о нем. Оказывается, Лусий был гомосексуалистом». И ему понравился этот легионер. Луси непрерывно преследовал парня, и это уже стало предметом шуток в Центурии. При виде его все же всплескивали руками, хлопали ресницами. Бедный молодой человек не мог этого вынести. Результат — убийства. Я должен был судить его полевым судом. Должен сказать, что мне доставило огромное удовольствие оправдать легионера, похвалив его, повысив в должности и вручив кошелек полный денег. Вот, гляди! Опять я блеснул литературным стилем. Этот инцидент и мне сослужил неплохую службу. Во-первых, я смог доказать, что Лусий не был моим кровным родственником. Во-вторых, это был шанс показать солдатам, что их начальник следит за тем, чтобы справедливость торжествовала. Никакого предпочтения членам моей семьи. Я считаю, что для гомосексуалиста тоже где-нибудь найдется работа, но в легионах им не место. Это определенно. Ты согласен, публирутелей? Можешь вообразить... Что мы сделали бы с таким Лусием в Нуманции? Он не отделался бы легкой смертью, но он долго визжал бы от страха. Хотя, в конце концов, человек взрослеет. Я никогда не забуду, как был потрясен, услышав на похоронах Сцепиона и Эмилиана все те вещи, которые о нем болтали. Он никогда не говорил со мной грубо, поэтому я до сих пор ни в чем не уверен. Странный человек». Думаю, подобные истории возникают, когда мужчины не имеют детей. О, хватит об этом. Я еще внес в этом году некоторые изменения в метательные копья. Думаю, новая версия скоро станет общепринятой. Если у тебя найдутся свободные деньги, купи несколько акций одного из предприятий, где они будут изготавливаться. Или сам организуй такое. У тебя же есть здание, и цензоры не смогут обвинить тебя в занятиях, не подобающих сенатору. Вот какие изменения я внес. Я изменил способ соединения железной части копья с деревянным древком. Метательное копье, пилум, такое эффективное оружие по сравнению со старой гастой. Но, несомненно, оно дороже в изготовлении. Маленький, хорошо заостренный наконечник вместо большого листового длинная железная древка а потом деревянная часть, сделанная так, чтобы удобно было метать. С годами я заметил, что враги любят держать пальцы на метательном копье и намеренно провоцировать наших неопытных солдат, чтобы те начинали бросать копья, когда могут попасть только в щиты врагов. А тогда, завладев нашими копьями, враги смело отправляли их обратно. Я разработал способ слабого соединения железного древка с деревянной частью легким шплинтом. Как только пилом ударяется обо что-то, он ломается вместе соединения, так что враг не может метнуть его в нас или прихватить с собой. Более того, если в конце сражения поле битвы остается за нами, оружейники могут обойти поле, подобрать сломанные части и снова их соединить. Экономия денег и спасение жизней. Вот и все новости. Прощай. Публий Рутиль и Руф с улыбкой отложил письмо. С точки зрения грамматики, не слишком изящный и совсем не выдержан стиль. Но ведь это гай Марий. Он был сам похож на свои письма. Эта одержимость консульством вызывала тревогу. С одной стороны, Рутиль и Руф мог понять, почему Марий хочет оставаться консулом до поражения германцев. Марий хорошо знал, что больше никому не удастся победить их. С другой стороны, Рутилья был слишком римлянином своего класса, чтобы одобрить это, даже принимая во внимание германцев. Неужели Рим, измененный политическими нововведениями Мария, уже не тот город Ромула? Неужели эти изменения были неизбежны? Хотелось бы Рутилию это знать. Было очень трудно любить человека так, как Рутилий Руф любил Гая Мария, и жить среди разрушаемых им традиций. Метательное копье, пилум вместо гасты, ради юноны, неужели он не мог оставить все как есть? Публи Рутилий Руф сразу же ответил на письмо, потому что он действительно любил Гай Мария. «Дорогой Гай Марий, дынешнее лето было довольно спокойным. Боюсь, особенно нечего и сообщить тебе. Во всяком случае, на данный момент твой уважаемый коллега Луций Аврелий Арест, младший консул, хворает, но он не был здоров и во время выборов. Я вообще не понимаю, почему он выдвинул свою кандидатуру. Вероятно, почувствовал, что заслуживает этой должности. Посмотрим, заслуживает ли должность его. В этом я иногда сомневаюсь. Пара скандалов, вот и все новости. Но я знаю, что тебе они понравятся. Что интересно, в, обо... в обоих замешан твой народный трибун пулей Сатурнин. Знаешь, он необычный человек. Масса противоречий. Очень жаль, что Скавер так обошелся с ним. Сатурнин вернулся в Сенат с открытым намерением стать первым опулеем, который займет консульское кресло. Теперь он намерен подорвать репутацию Сената, доказав, что консулы не более эффективны, чем басковые маски их предков. — Я необоснованно пессимистичен, — говоришь ты, — я преувеличиваю. Моя точка зрения на вещи деформирована моей склонностью к старине, но все равно я прав. Надеюсь, ты извинишь меня за то, что я всех называю лишь по прозвищам. Это будет длинное письмо, и таким образом я сэкономлю слова. Сатурнин был реабилитирован. Что ты думаешь по этому поводу? Поразительное дело, этому очень способствовал наш высокочтимый принцип Сената Скавр. Ты должен признать, что он намного лучше, чем его приятель Свин. Да и имена у них разные, один Эмилий, а другой Цицилий. Скавр продолжает оставаться куратором заготовок зерна и проводит время в челночных поездках Осте Рим, доставляя много неприятностей владельцам зерна, которые в результате могут ничего не заработать. Мы можем лишь одного человека благодарить за поразительную стабильность цен на зерно последних двух урожаев, несмотря на дефицит. Скавра. Да — Да-да, заканчиваю панигирик и перехожу к рассказу. Кажется, когда Скавр был в Восте около двух месяцев назад, он натолкнулся на одного агента по закупке зерна, обычно останавливавшегося на Сицилии. Нет нужды рассказывать тебе о восстании рабов на этом острове, поскольку ты регулярно получаешь донесения Сената. Могу только сказать, что мы послали наместникам на Сицилию правильного человека. Он может быть чопорным аристократом, и роза у него, как дырка в кошачьей заднице, но Луцилицин не Лукул крайне педантичен в делах. Кстати, поверишь ли, один идиот-претор, из рода довольно сомнительно древних плебейских сервилиев, Которому удалось купить себе должность Авгура с помощью денег своего патрона Агина Барба, теперь называет себя Гаем Сервилием Авгуром. Как тебе это нравится? На днях он имел нахальство встать в сенате и обвинить Лукулла в намеренном продлении войны на Сицилии, чтобы обеспечить свое командование еще на год. На каком основании сделал он это поразительное заявление, слышу я твой вопрос. Вот на каком. После того, как Лукул так решительно разбил армию рабов, он не бросился немедленно атаковать Триокалу. Он не оставил 35 тысяч убитых рабов гнить на поле битвы, не позволил всем очагам сопротивления рабов э, в районе Гераклей. Минойской превращаться в свежие раны на римской шкуре. Нет, Лукул хорошо выполнил свою работу. Победив в сражении, он взял недельную паузу, чтобы избавиться от убитых и очистить очаги мятежа. А уже потом он двинулся на Триакалу, куда скрылись уцелевшие в битве. Но Сервилия Авгур утверждает, что Лукул должен был сразу же после битвы лететь к Триокале, как птица. Ибо, утверждает Сервилия Авгур, укрывшиеся в Треокале рабы пребывали в такой панике, что немедленно сдались бы ему. Но на самом деле получилось так. К тому времени, как Лукул подошел к Триакале, рабы оправились от паники и решили продолжать борьбу. Теперь ты спросишь, откуда получает Сервиле Авгур информацию? Из своих гаданий, конечно. Как еще он мог знать, какой настрой у толпы восставших рабов, скрывшихся в неприступной крепости? Послушать Авгура, каков хитрец этот Лукул, какой продуманный план выиграть огромное сражение, а потом заставить рабов продолжить мятеж и тем самым обеспечить себе продление наместничества. Можешь себе представить, какое нагромождение чуши? Лукул делал то, что диктовала ему его натура. Он аккуратно прибрал за собой альфа, прежде чем перейти к Бете. Мне было противно слушать речь Сервиля Авгура, и еще противнее, когда великий понтифик Гинобарб принялся орать, поддерживая все эти нелепые и необоснованные нагромождения вранья. И уж, конечно, наши кабинетные полководцы-заднескамеечники посчитали, что Лукул действовал недостойно. Не удивляйся, если услышишь, что Сенат решил, во-первых, не продлевать срок Лукулу, во-вторых, назначить наместником Сицилии на следующий год никого иного, как Сервилия Авгура, который и начал -то эту охоту только для того, чтобы пробраться в наместники Сицилии. Это замечательная должность для такого неопытного и запутавшегося человека, как Сервиля Авгур. Лукул действительно сделал для него всю работу. Поражение при Гераклее Минойской привело к тому, что рабы, оставшиеся в крепости, не могут выйти оттуда. Лукул осадил крепость. Лукулу удалось вернуть на поля достаточно земледельцев, чтобы в этом году был хоть какой-то урожай. Теперь ар армия рабов больше не будет опустошать открытые сельские районы Сицилии. Появляется новый наместник, сервили Авгур, на этой уже установленной сцене, кланяясь направо и налево и собирая похвалы в свой адрес. Амбиции без таланта — самоопасные опасная вещи в мире. Мне очень жаль Лукула, клянусь по луксу. Однако продолжаю рассказ о Скавре в Осте и во встрече с агентом по закупке социалистского зерна. Когда сочли, что четверть зерновых рабов Сицилии будет освобождена до сбора этого урожая этого года, продавцы зерна высчитали, что четверть урожая останется лежать на земле. Поэтому никто не позаботился купить эту четверть до окончания двухнедельного срока, в течение которого этот язва-нерва освободил 800 итальянских рабов. Упомянутый агент по закупке зерна был одним из группы, которая все эти две недели ходила по Сицилии, судорожно скупая последнюю четверть урожая по крайне низкой цене. Затем производители силой заставили нервы завершить кампанию по освобождению рабов. Внезапно Сицилия получила достаточно рабочей силы, чтобы обеспечить сбор всего урожая. Так что последняя четверть, купленная за песню рыночного бродяги, теперь оказалась собственностью неизвестного лица или лиц. Причина массовой аренды всех свободных зернохранилищ между Путиолами и Римом стала очевидной. Последняя четверть должна была содержаться в этих зернохранилищах до следующего года. Когда настойчивое требование Рима освободить рабов италийцев привело бы к потерям сицилийских урожаев, и тогда цена зерна стала бы очень высокой. Но на что эти неизвестные предприимчивые лица не рассчитывали, так это на восстание рабов, вместо всех четырех четвертей урожая не было убрано ничего? Поэтому грандиозная схема получения огромной прибыли от последней четверти ничего не дала, и арендованные хранилища так и остались пустыми. Однако возвращаюсь к тем ужасным двум неделям, во время которых Нерва освободил нескольких итальянских рабов, а закупщики зерна старались скупить последнюю четверть урожая. Как только они завершили свои сделки, а комиссия по освобождению прекратила свою деятельность, на наших закупщиков зерна напали вооруженные бандиты, и все агенты были перебиты. Но один из них, тот самый человек, который разговаривал со Скавром Востей, только притворился мертвым и таким образом остался жив. Скавр унюхал гигантское предательство. Что за нос у него, а какой ум? Он сразу понял всю схему. И как же я его люблю, несмотря на его закоснелый консерватизм. Роясь в земле, как терьер, он обнаружил, что этими неизвестными лицами были никто иной, как твой уважаемый коллега-консул по прошлому году Гай Флавий Фимбре и нынешний наместник Македонии Гай Мемми. В прошлом году они искусно направили нашего терьера Скавра по ложному следу, который сразу же привел к квестру Ости, к нашему народному трибуну, Луцию Апулею Сатурнину. Собрав все доказательства, Скабр дважды извинился перед Сатурнину, один раз в Сенате и другой раз в Комиции. Он был подавлен, конечно, но не потерял Дигнитос. Везде в мире любят тех, кто умеет так искренне и изящно извиняться. Должен сказать, что Сатурнин никогда не выделял скавра, когда возвратился в сенат народным трибуном. Сатурнин тоже один раз в сенате, другой раз в комиции встал и сказал, что никогда не имел зуба на скавра, потому что понимал, насколько искусно настоящий негодяй. И теперь он чрезвычайно благодарен Скавру за восстановление своей репутации. Таким образом, Сатурнин тоже сохранил дигнитос. Весь мир любит сдержанность нисходительного получателя красивого извинения. Скавр также предложил Сатурнину заняться Фимбрией и Меммием в новом суде по делам измены. и Естественно, Сатурнин согласился. Так что теперь, когда Фимбрию и Меммия будут судить, мы ожидаем взлетающих к небу огненных искр и очень мало заволакивающего дыма. Я заранее представляю себе, как их приговорит суд, состоящий из всадников, ибо многие всадники, занимающиеся зерном, потеряли деньги. К тому же Фимбрию и Меммия обвиняют еще и во всех сицилийских беспорядках. И все это продемонстрирует, что иногда настоящие преступники все-таки получают по заслугам. Другая история с Сатурнином намного смешнее и куда более интригующая. Я до сих пор не могу понять, что замыслил наш народный трибун. Около двух недель назад на форуме появился один человек. Он забрался на Ростру, Ростра в это время была пуста, Собрания комиссий не было, а ораторы-любители решили взять выходной. Человек объявил на весь форум, что его зовут Луций Эквиций, что он вольноотпущенный римский гражданин из города Фирм в Пицении и, подожди, Гай это великолепно, что он настоящий сын не кого-то там, а самого Тиберия Симпрония Гракха. Он хорошо выучил свой рассказ, и, насколько можно судить, это вполне правдоподобная история. Вот она вкратце. Его мать была свободная римлянка, занимающая хорошее, но скромное положение. Она влюбилась в Тибери который тоже полюбил ее. Но, конечно, ее рождение не было достаточно высоким для брака, поэтому она стала его любовницей и жила себе-поживала в небольшом но уютном доме в одном из сельских поместьй Тиберия Гракха. В положенное время родился Луций Эквицей, его мать звали Эквиция. Потом Тиберия Гракха убили... И вскоре после этого умерла квице, оставив маленького сына заботам Карнели, матери Гракхов. Но Корнелия, мать Гракхов, не захотела быть опекуншей незаконно рожденного внука и отдала его в семью рабов в одном из ее собственных поместьй в Мизене. Потом она продала его, как раба, людям из фирмы Пиценского. Он говорит, что не знал, кто он на самом деле, Но если он действительно совершал те вещи, о которых говорит, тогда он не был младенцем в день смерти его отца Тиберия Гракха, и в таком случае он же лжет. Во всяком случае, проданный в рабство, он так прилежно трудился, его так полюбили его хозяева что когда умер отец семейства, Эквиций не только был освобожден, но и сделался наследником состояния семьи, поскольку у его бывших хозяев не было своих детей. Он получил отличное образование, поэтому, завладев наследством, занялся делами. В течение последующих нескольких лет он служил в наших легионах и сколотил недурное состояние. Если его послушать, ему должно было... Около пятидесяти лет, но выглядит он лет на тридцать. А потом ему встретился человек, который поднял большой шум, найдя сходство с Тиберием Гракхом. Эквиций, мол, всегда знал, что он италийц, но страстно желал бы выяснить, кто же его родители. Ободренный своим сходством с Тиберием Гракхом, он нашел семью, в которую поместили его Корнелия, мать Гракхов. И там ему рассказали историю его рождения. Поразительно, правду. Я еще не решил, что это — греческая трагедия или римский фарс. Конечно, наши легковерные, сентиментальные завсегдатаи форума прямо с ума посходили, и за день-два Луция Квицей уже во всем Риме считался сыном Тиберия Гракха. Жаль, что все законные сыновья Гракха умерли, не так ли? Кстати, Луций Квицей действительно очень похож на Тибери Гракха, просто необыкновенно. Он говорит, как Гракх, ходит, как он, у него такая же мимика, даже в носу так же ковыряет. Меня очень смущает то обстоятельство, что уж слишком они похожи, прямо двойник, а не сын. Однако я часто замечал, что сыновья не во всем похожи на своих отцов. Есть много женщин, которые тратят массу послеродовой энергии, чтобы убедить папу новорожденного, что его отпрыск – точная копия ее двоюродного дедушки Луция Блахастика. О боги! И вот что мы, сенаторы, узнаем. Сутурнин – Берет этого Луце Эквиция, поднимается с ним на ростру и подбивает Эквиция набрать себе много-много сторонников. Буквально через неделю Эквиция стал героем для всех римских торговцев, владельцев лавочек, ремесленников, мелких землевладельцев, цвета третьего, четвертого и пятого классов. «Ты понимаешь, кого я имею в виду?» Они боготворят землю, по которой ходили братья Граки. все эти маленькие, честные, трудолюбивые люди, которые нечасто ходят голосовать, но чувствуют себя намного выше вольно отпущенников и неимущих. Тот сорт людей, которые слишком горды, чтобы принять милостыню, но не слишком богаты, чтобы вынести астрономические цены на зерно. Почтенным сенаторам, особенно тем, кто носит тогу с пурпурной полосой, немного стало не по себе от такого низкопоклонства. Они начали беспокоиться из-за участия в этом Сатурнина, который до сих пор является для всех загадкой. Но что можно было сделать? Наконец, наш новый великий понтифик генобарб у него появилось новое прозвище Пипинна, Пиписка, предложил, чтобы... Сестру братьев Граков Симпрони, вдову Сцепиона Эмилиана, мы до сих пор помним, какие скандалы закатывала эта парочка, привели на форум и поставили на ростру рядом с предполагаемым самозванцем. Три дня назад это было проделано. Сатурнин стоял в стороне с глупой улыбкой, но ведь он не дурак, так что же у него на уме? Луцек Вицей тупо смотрел на эту женщину, сморщенную, как высохшее дикое яблоко. Агнобар пиписка принял наивеличественнейшую позу, подобающую великому понтифику, взял симпронию за плечи. Я это совсем не понравилось, и она стряхнула его, как волосатого паука, и вопросил ее громовым голосом. «Дочь Тиберия, симпрония Гракха старшего и Корнелии, ты узнаешь этого человека?» Конечно, она тут же ответила, что никогда в жизни его не видела, и что ее самый дорогой, самый любимый брат Тиберий никогда, никогда, никогда не вынул бы пробку из своей бутылки вне освященных уз брака, так что все это сущая ерунда». Потом она принялась колотить иквице Эбонитовой палкой с набалдашником из слоновой кости, и все действительно превратилось в самый яркий мим, какой только можно себе представить. Я от души жалел, что там не было Луце Корнелия Сулы. Вот кто получил бы огромное удовольствие. В конце концов, Барб Пиписка вынужден был стащить ее с ростры под общий смех аудитории, Скавр хохотал до слез. Он прямо завизжал, когда пиписка, свин и свиненок наперебой стали упрекать его в легкомысленном поведении, которое не к лицу сенатору. Как только Луций Эквиций оказался на ростре один, Сатурнин приблизился к нему и спросил, знает ли он, кто эта ужасная старуха. Эквиций сказал, что не знает, что доказывало, либо он не слушал, когда Генобар порал свою вступительную речь, либо врет. Сатурнин объяснил ему коротко, что это была его тетка, Симпрония, сестра братьев Граков. Эквиций был поражен, сказал, что в своей полной приключении жизни никогда не встречал свою тетку, Симпронию а потом заявил, что был бы очень удивлен, если бы Тибериграк мог когда-либо поведать сестре о любовнице и ребенке в их маленьком уютном любовном гнездышке в одном из поместья Симпрония Гракха. Толпа оценила здравый ответ и с удовольствием продолжает безоговорочно верить, что Луцея настоящий сын Тиберия Гракха. А сенат, не говоря уж о богина Барби, мечет грома и молнии. Все, кроме Сатурнина, который только улыбается, Скавра, который смеется, и меня. Отгадай трех раз, что делаю я?» Публиру Телеруф вздохнул, выпрямил затекшую руку. «Вот бы ему так же не хотелось писать письма, как Гаю Марию». Тогда он не излагал бы всех тех интересных подробностей, которые отличают официальную эпистолу от пространного послания личного характера. Вот теперь, дорогой Гаймари, определенно все. Если я хоть минуту еще просижу здесь, то вспомню еще несколько занимательных историй и в конце концов засну, уткнувшись носом в чернильницу. Я действительно хотел бы, чтобы имелся лучший, то есть более традиционный римский способ сохранить твое командование, чем новое консульство. Я не вижу, как ты этого добьешься, но смею сказать, что ты будешь консулом. Будь здоров. Помни, ты уже не весенний цыпленок, ты уже старый петух. Так что не ковыркайся, не поломай кости. Я напишу, когда будет что-нибудь интересное.